Глава 13 Шторы на дверях кареты покачивались. Окна они закрывали не полностью. Сквозь щели между ними я видел, что небо над городом посветлело. Солнце еще не взошло, но фонари уже погасли. Проникавшего в салон света едва хватало на то, чтобы я различал очертания фигуры рыси и елки. Рысь отправилась во дворец вместе с нами. Мы потому и задержались в ее доме, дожидались, пока... Она сменит свой халат на мундир. Впрочем, задержка оказалась недолгой. Много времени на передевание рыси не понадобилось. Уже сидя в карете, новый маршал королевства озвучила план наших дальнейших действий. Говорила четкими, короткими фразами, словно отдавала распоряжения. Главные мысли ее речи, основные хлопоты по освобождению принцессы она взяла на себя. Мне же маршал отвела роль марионетки. Я не слушал ее, но и не перебивал разговаривал с колдуном. «Зачем им понадобился нарцисс?» – спросил я. «Странно. Разве кто-либо из жителей королевства, находясь в здравом уме, станет обсуждать серьезные вещи с мужчиной, пусть даже и с принцем? И почему гвардейцы ворвались во дворец, сошли с ума? Не понимают, что такую выходку принцессы им не простит? Или их поступки лишь видимая часть очередного заговора? Опять кто-то пытается занять трон? Участь чурицы их ничему не научила?» «С убийством чурица мы злупили», – сказал урдаш «Признаю. Не следовало нам спешить. Нужно было проделать все так, чтобы ни у кого не возникло вопросов, кто ее убил, за что и как, чтобы все четко понимали, какая участь ждет тех, кто попытается отстранить нашу семью от власти. И усадить свой зад на львиный трон». «Значит, все же переворот?» «Увидим». «Если переворот. Ласку пленили, это я понимаю. Но принц им зачем?» – спросил я. «Разы не потребовали тебя, значит, им нужно что-то, что можешь дать только ты», – сказал Ордыш. «Что, например? Кто-то снова попробует женить меня на своей дочери?» «Очень может быть. Только не женить, забыл, как здесь говорят». «Выдать зажен, атьфу! Язык сломаешь местными терминами». «Прямо бы говорили, нужно кого-то оплодотворить для получения законных прав на трон. Как бы отреагировала бы твоя Мая, узнав, что из нас пытается сделать автомат по производству наследниц королевства Уралия», — сказал я. «Сказала бы, что они опоздали». «С кем, интересно, предложат нам переспать?» «Уверен, что с женщиной», — сказал Ордаш. «Я надеюсь. За любой другой вариант разрешу тебе открутить им голову». «Но изменить жене с женой ты согласен?» «Опять же, смотря с какой, – сказал я, – но да, на подобную жертву я пойти смогу». «Конечно! – сказал Ордыш. – После пяти тысяч проституток. Но я все же надеюсь, что требования гвардейцев окажутся менее суровыми. Доступ в королевскую сокровищницу, к примеру. Скоро мы это узнаем, Сигей. Не будем фантазировать. Пока расслабься. Твоей жизни в любом случае ничего не грозит». Главное, не выпуская из рук накопитель. Хотят солдатки с тобой встретиться, пожалуйста. Уже едем. Все получат то, что заслужили. Что делать, когда подъедем ко дворцу, мы с колдуном уже решили? Все просто, Сигей. Наша задача вести из дворца принцессу. Только и всего. И не слишком светить при этом своими возможностями. Мы не будем подавлять бунт. Не станем мстить за убитых стражниц и освобождать служанок. Просто выслушаем, что хотят эти взбесившиеся солдатки, и отберем у них ласку. Возможно, даже оставим их всех живых, чтобы они не являлись потом тебе во сне. А как только жизнь нашей сестры окажется в опасности, все, наша миссия завершена. Умываем руки. Бороться с местными заговорами не наше дело. «Дальше пусть с гвардейцами разбирается сама наследница или ее маршал. Да хоть полиция, но не мы», — сказал Ордыш. «Плохое у меня предчувствие, колдун», — сказал я. «Раньше мы все никак не могли уехать из Великого Герцества. Теперь же нас не отпускает Уралия. Сейчас же это нелепый бунт гвардии. Вот почему этим солдаткам не сиделось спокойно в казармах. Казалось бы, ничего не делают, а жалования получают. Чем они недовольны, чего добиваются? Ну ладно, с этим разберемся, а что потом? Завтра отправимся к твоей мае? Сомневаюсь. Мне больше верится в цунами или наводнение. Ты говоришь ерунду, Сигей. Это от усталости. Держи парочку бодростей. На час-полтора не прочистит тебе голову от глупостей. А после ты позавтракаешь и отправишься спать. Заклинания, словно несколько чашек горячего кофе, прогнали мою сонливость рубленые фразы, которыми сыпала рысь, больше не вызывали зевоту. Маршал вдруг замолчала. Елка воспользовалась паузой в речи и спросила у меня. «Нам-то часастры делать, твое твоёчество!» «Ничего», — сказал я, — «сам разберусь». «Будете ждать меня у кареты, не высовывайтесь, держите оружие наготове, вы беду себя не давайте. При малейшей опасности стреляйте. Потом разберемся, хотели вам причинить вред или попытались спросить дорогу к порту». Ранение случайного прохожего мне пережить будет проще, чем смерть кого-то из вас. Так что при малейшей опасности действуйте решительно. Вот, возьмите еще один пулемет. А это для Машала. Я сделал вид, что достал пулемет из-под сидения. При таком освещении рысь вряд ли поняла, лежали они там или нет. Положил их рядом с елкой. Во дворец вслед за мной не суйтесь, будете мне мешать. Оставайтесь у кареты, даже если вам вдруг почудится, что дворец вот-вот развалится, и меня нужно срочно спасать. Я справлюсь сам. Это понятно? Как скажешь твое отчество? Ха! А если это будет к тебе рваться?» Елка кивнула на рысь. «Надеюсь, она не станет этого дела», — сказал я. «Уверен?» Попрошу Астру проследить за этим. «О чем ты говоришь, ваше высочество?» — спросила рысь. «Чем ты меня слушал? Сказала же, во дворец не пойдешь. Я сама буду вести переговоры. Некоторых девочек из этого полка я знаю, серьезные бойцы». «Да». Если против нас выступит весь полк, то нам с ними будет сложно совладать. А все же надеюсь, что не все гвардейцы решились на измену. Возможно, часть из них остались в казармах и выступят на нашей стороне. Мы не будем ничего предпринимать, пока не соберем все имеющиеся у нас силы. И городских стражниц, и криминальную полицию. Я смогу мобилизовать даже отставников». «Ты чё раскричалась?» – сказал Ёлка. «Притормози, попсика э, принц». И без тебя знает, что ему делать. Не парься. Сказал нам сидеть на жопе, значит, будем сидеть. На вот тебе пулемет. Наше дело сторожить карету, чтоб твое честство потом не пришлось таскаться по вашему городу пешком. И все. Не волнуйся, твое честство во всем разберется. Он это может, я знаю. сделает все в лучшем виде. Никто и пикнуть не успеет. Постарайся во дворце не задерживаться, сказал я. Пообщай с гвардейцами, заберу у них сестру. А потом поедем завтракать. Устал, хочу спать. Но не хочу ложиться спать на голодный желудок. Служанка не говорила, сколько солдаток вломилось во дворец. Ха, ты че? Ей так насучали по ушам, что она и пальцы бы свои после такого не сочетала. Но говорит, что много. Она видела трупы стражниц. Так что ты, твое чувство будь там поосторожнее. Может, девок из квартета с собой возьмешь? Посмотрим, сказал я. Надеюсь, что они там не понадобятся. Мое дело освободить сестру, а потом она сама разберется, что делать. Тем более, что у нее теперь и Маршал для планирования военных операций имеется. Я отодвинул штору. Улица выглядела безлюдной. Ни патрулей, ни прохожих. Я не заметил даже собак, но в некоторых окнах уже горел свет. Часть горожан проснулась, видимо, собиралась на работу. Я присмотрелся. Дома за окном показались незнакомыми. Это не торговый квартал, если будем двигаться в этом же направлении дальше, то окажемся на главной площади, около храма всех богов. Центр города я неплохо изучил, научился ориентироваться на его узких улочках и знал, что мимо храма мы сейчас проезжать не будем. Карета замедлила движение, повернула. Вон там, около того дома, мы недавно разговаривали с наемницей. Вот и знакомая ограда. Ворот открылись, стражниц около них я не заметил. Свет в домике около ворот не горит. Настрое не забыла мои указания, карета остановилась. Рюсь попыталась меня остановить, но замерла, обездвиженная заклинанием. Я наклонился к ней и сказал, «Не смей со мной спорить. Когда мне понадобится твоя помощь, я тебе об этом скажу». «Что со мной?» У маршала едва получилось говорить. «Потерпи, скоро пройдет». «Че, допрыгалась?» — сказала Ёлка. «Не будешь больше спорить с нашим принцем? Велел он тебе сидеть на жопе, значит сиди». «Ждите», – сказал я. «Скоро вернусь». Спрыгнул с подножки кареты, осмотрелся. Задержал взгляд на будки стражниц. «Никого», – сказал Ордыш. «Живых сторожки нет». «А мертвые?» – спросил я. «Разве не чувствуешь запах?» «Какой?» «Дерьма и крови, дубина. Чем еще пахнут покойники? Держи». В моей руке появился накопитель и тут же принял облик шара аквариума. «Опять рыбка?» «Пока нас с тобой, никто не усомнится в том, что ты идиот, Сигей». «А дурачков редко воспринимают всерьез. Для нас это и нужно. Чем безобиднее ты выглядишь, тем проще нам будет подобраться к принцессе. Так что не ной. И шевелись уже. Ты не на прогулке. Хватит теряться около кареты», — сказал Ордыш. «Гад ты, колдун», — сказал я. Прижал к животу накопитель и пошел к дворцу. Я не заметил следов сражений ни на ярко освещенной дороге, ни на ведущих дверям дворца ковровой дорожки, залитый светом больших шаров фонарей. Но не увидел и дежуривших обычного у главного входа стражниц. Их места под навесами пустовали. Не покинули свои посты лишь мраморные львицы. От них в мою сторону тянулись длинные тени, а рядом с ними на мраморных ступенях мельтешили тени, круживших вокруг фонарей насекомых. За моим приближением следили. Как иначе объяснить то, что как только я взобрался по ступеням и подошел к двери, та приоткрылась. Пахнущая чесноком девица в железном нагруднике и гвардейском плаще схватила меня за руку. Втащила во дворец, массивные створки тут же замкнулись. Любительница чеснока придержала меня, а ее напарница поспешно заложила дверь металлическим засовом. «Это он?» – спросила сжимавшая мой локоть стражница. Она посмотрела не на мое лицо. Разглядывала иллюзию рыбки, скрывавшую под собой накопитель. «Ага, принц. Похож на бабу. Нет, точно, мужик. Не веришь? Загляни ему в штаны». «Зачем? Ну, хоть поймешь, чем мужики от нас отличаются». «Цену тебя, дура. Не трусь, подруга. Это всего лишь мальчонка». «Не буду я никуда заглядывать. Принц тебя не укусит». «Он точно принц?» «Да». «Да, меня потому сюда и поставили». Я уже видела он шастал по дворцу в мою последнюю смену, разок даже проходил мимо меня под ручку с принцессой. Расхаживал тут в такой же красной рубашке, но только золотишко тогда на нем было побольше. Я переводил взгляд с одной женщины на другую, не вмешивался в их болтовню. «Почему он явился один? Как его к нам отпустили?» «А кому он нужен? Разве не знала, что принц дурачок?» как его покойная сестра. Порченная кровь, кто станет его оберегать? Капитан говорил, что он привёл каких-то своих подружек. То есть, видел, он сам от ворот топал. Один так один, нам же лучше. Говорят, его подружки приехали в королевство вместе с ним. Они с пулеметами даже по дворцу ходили. Слышала, в их великом герцовстве пулеметы есть даже у детишек, представляешь? «А я не хотела бы схлопотать пулю, тем более сейчас, когда мы с тобой стали богачками. Золото дыру в брюхе не золотает. Не трусь, все будет хорошо. Надеюсь. Мы успеем свалить из города еще до того, как полностью расцветет. Держи этого недотепого, чтобы не сбежал, не хочу искать его потом по дворцу. Пойду доложу о нем капитану». Стражница покинула пост. Мы с любительницей чеснока любовались на ее спину, пока та Не скрылась за поворотом. Лишь после этого я опустил голову, взглянул себе под ноги. Увидел там кровавые отпечатки. Сделал шажок в сторону, на чистый пол. Увлек за собой гвардейца, а та сложила мою руку, словно опасаясь, что я сбегу, и сказала. «Эй, стой спокойно». «Стою». Я пробежал взглядом по кровавому следу. Увидел тела трех женщин в форме городской стражи. Убийцы не стали их прятать. Оттащили в сторону, убрав с дороги, чтобы не мешали. «Здесь и правда была резня», — сказал я. «А ты, думал, дубина, эти женщины в сторожке ворот отравились вином?» «Какие женщины?» «Стражницы». «Так ты не шутил? В той будке действительно были мертвецы?» «Нашел шутника», — сказал Ордыш. «Кошмар! Зачем было убивать столько народа? Вряд ли городские стражницы могли оказать достойное сопротивление гвардейцам. Не лучше ли было их просто обезоружить?» Заперли бы, как служанок, или они и тех? Вполне возможно. Эти гвардейцы похожи на тебя, колдун, такие же маньяки. Убить Сигей, всегда проще и надежнее. Мертвецы не бьют спину, пока я им не прикажу. Никак не привыкну ко всей этой жестокости. Надеюсь, ласка накажет всех, кто участвовал в резне. И в первую очередь тех, кто надо убить гвардейцев, явиться во дворец. И если она их поймает, судя по словам этих «привратниц», говорится, вот-вот покинут город, а это значит, они не собираются удерживать дворец. Кто бы ни подбил их на эту авантюру, она не ставила им целью здесь укрепляться». «Слушай, колдон, а если это не захват власти, а обычный грабеж?» – спросил я. «Не говори ерунды», – сказал Ордыш. «А вдруг ты забыл, что этот полк оставил в городе Щурица? И не просто так, ты сам говорил, что их командиры были ей верны. Такого принцесса им не простит. Одно то, что ласка отстранила гвардию от службы во дворце, сменив на обычных городских стражниц, уже о многом говорит. Интересная версия, но даже если ты прав, Сигей, и гвардейцы решили уйти со службы, громко хлопнув дверью, почему они не нашли для грабежа цель попроще? В городе таких много. Зачем? Во-первых, так они… Утрут нос принцессе. Покажет то, что могут сделать с ней все, что им вздумается. Что она поступила неправильно, задев их гордыню. А во-вторых, именно дворец для них лучшая цель. Вспомни, колдун, многие из гвардейцев несли здесь службу и представляют, где именно и чем смогут тут разжиться. Вполне возможно, что они даже нашли способ проникнуть в королевскую сокровищницу. Хотя сомневаюсь. Невозможно, туда просто так не войти. Возможно, все, Сигей. Было бы желание и время. Здесь и без походов в сокровищницу есть что взять. Возьми, к примеру, нашу спальню. Кто сможет помешать гвардейцам унести нести из дворца все, что им понравится? Не городская же стража, ты сам говорил. Гвардейский полк сейчас главная сила в столице. Его бойцы могут отворить в городе все, что им взберёдёт в голову. Так почему бы им не заняться мародёрством во дворце? Все равно ласка вряд ли оставит этих солдаток в гвардии. А может и отправить на каторгу. Вот Меску за помощь щурится, и они об этом без сомнения догадываются. Да, это может потолкнуть их в объятия соперниц принцессы. Но не нагребешь. А я считаю иначе, им теперь нужно лишь покинуть город до возвращения других армейских подразделений. Везти отсюда награбленное, думая, у них хватит ума спрятаться от гнева ласки за границей. Я бы на их месте отправился в империю. Звучит слишком неправдоподобно, сигей «Политические мотивы мне верятся больше», – сказал Ордыш. «Поспорим?» «Ставлю на грабеж», – сказал я. «Никогда не спорю. Но мы скоро выясним, что здесь творится. Вон, смотри, Сигей. К нам топают девчонки, целая делегация». Стражница возвращалась. Рядом с ней шагали три незнакомых мне гвардейца и кремоногая капитан Выдра. Выдра держала руку у рукояти пулемета, разглядывала меня, сощурив глаза. «Это он», — сказал капитан. «Удивительно, никакого подвоха. Вы уверены, без охраны, без своей подружки?» Его высадили из кареты у ограды. Он от самых ворот шел пешком один, я видел. Капитан подошла ко мне, ухмыльнулась, взглянув на рыбку. «Мальчишка оказался не нужен никому в Великом Герсесте», — сказала она. «Не понадобился и здесь». Нам даже не придется из-за него ни с кем торговаться. Как он такое? Именно эта часть договора меня смущала больше всего. Не представляла, как мы будем искать этого принца. Но раздобыть его голову получилось проще, чем выполнить любой из остальных пунктов. Каково? Я рад, что капитан здесь. Хоть что-то хорошее сегодня произойдет. Не похину королевства не выполнив обещания. Сказал Урдыш. «А может, обойдемся без убийств?» – сказал я. «Хватит, колдун. Ты потешил свою кровожадность тем, что устроил в Бузлове. Я хочу увидеть сестру». Спутницы выдры переглянулись, заулыбались. Сверху вниз посмотрели на свою низкорослую командиршу. «Он не боится». «Мужчина!» – сквозь зубы процедила выдра. «Все они умом не блещут, а этот и вовсе идиот!» Ума не приложил, зачем его башка понадобилась имперкам. Они явно не знают, что он из себя представляет. Но это не наше дело. Мы свои обещания выполним. Я даже исполню его просьбу. Хочет увидеть сестру? Пожалуйста. Берите его под руки, девчонки. Отведем его высочество к принцессе. Подпирая с двух сторон плечами, гвардейцы повели меня по непривычное безлюдному дворцу. Будро шагал впереди, на ходу и не оборачиваясь, отдавал распоряжение: Соберите всех в зале, проверьте, чтобы солдатки брали с собой не больше, чем смогут разместить на заводной. И не перегружали лошадей, до границы путь не близкий. Уже завтра послезавтра за нами могут отправить погоню. Я слышала войска Южной Армии на подходе к столице. Я не запрещаю брать добычу, но пусть не пытается унести весь дворец. «Самых жадных наказывайте и готовьтесь к построению. Через полчаса проведем перекличку и выдвигаемся. Дожидаться и никого не буду и возвращаться ни за кем не собираюсь». «Я же говорил, обычные грабители», — сказал я. «Обычные солдаты. Они всегда думают о добыче. Но что понадобилось тем, кто их сюда послал?» — сказал Ордыш. «Отказываешься верить, что они явились во дворец по собственной инициативе?» Солдатки провели меня в большой тронный зал. «Оставьте его!» – сказала выдра. «Займитесь бойцами через полчаса построения. Подчиненные и поспешили выполнять приказ. Капитан кнула меня пальцем в грудь. «Ты!» – сказала она. «Следуй за мной!» Схватила меня за рукав и потащила по залу, точно сомневалась. Понял ли я, что именно она мне велела делать? Я не противился, шел за ней и смотрел по сторонам. В большом тронном зале я увидел около сотни женщин. На меня и выдру они не обращали внимания, шумно спорили, торговали, с чем-то обменивались, хвастались друг перед другом блестящими безделушками. Все в нагрудниках, в гвардейских плащах, при оружии. Их шлемы лежали на полу около сумок, свертков, сложенных в кучу малогабаритных вещей. Тут как на рынке, сказал я. «Скорее, как на стоянке маркетанток после сражения», сказал Ордыш. «Здесь весь полк?» «Меньше половины. Вместе с нашей кривоногой капитаншей 95 человек». «Где остальные?» «Не знаю, Сигей, где угодно. Грабят дворец, сторожат принцессу, ухаживают за лошадьми. Остались в казарме. Выбирай, какое из предположений тебе больше нравится». «Куда она нас ведет?» «Не волнуйся ты так», — сказал Ордыш. «Не волнуйся ты так», — сказал Ордыш. «Наше сердце так громко колотится» что мешает мне думать. Все будет хорошо, Сиги, успокойся». «И все-таки, куда мы идем?» «Возможно, прочь от этого хаоса. Думаю, выдра хочет отвести тебя в сторону от шумных подчиненных, чтобы выдвинуть нам свои требования». Миновав все группки гвардейцев, я понял, что капитан вела меня к подножью трона. Туда, где на ступени стояли седельные сумки, пары мешков, и со скучающим видом сидела солдатка. Увидев нас, та встала, поспешила навстречу, спросила. «Это он?» «Да», — ответила выдра. «Мы свои дела во дворце закончили. Сворачиваемся, возвращаемся в свой десяток. Скоро построение». «А он?» Принц хотел повидать сестру, и не могла отказать ему в таком удовольствии». Солдатка такая же кривоногая, как и капитан, ухмыльнулась. «Помочь?» — спросила она. «Ты сомневаешься в том, что я справлюсь с мужчиной, рядовая?» Сказала выдра. «Нет, капитан». Сотри со своей мордой эту гадкую ухмылку. «Слушаюсь». «После переклички вернешься за моими сумками, а пока ступай их своим, выполняй приказ». Солдатка вздрогнула, сорвалась с места, поспешила прочь. Выдра повернулась ко мне. «Ты все еще хочешь увидеть сестру?» спросила она. «Конечно, где она?» «Сейчас». Выдра отпустила мою рубашку, склонилась над своими вещами, развязала горловину мешка, запустила в него руку, достала какой-то предмет. Повернулась ко мне, вытянула руку перед собой. Продолжая ухмыляться, сказала «Вот!» «Что это?» – спросил я. «Не узнаешь?» «Спокойно, Сигей. Не делай глупостей», – сказал Орбеш. «Каких глупостей?» И тут словно пелена спала с моих глаз. Я понял, что именно показывает мне выдра. Капитан держала в руке голову принцессы Ласки.